Муниципальный жилой дом, Москва, улица Чегинская, 16 сентября, суббота, 16:14. Я на вышла из пропахшего собачьими фекалиями лифта и решительно позвонила в обитую дешевым коричневым дерматином дверь. Площадка шестого этажа старой муниципальной многоэтажки была заставлена самодельными деревянными ящиками, в которых, судя по запаху, хранилась картошка а еще ржавыми санками и, дожидающимися следующего лета, грязными велосипедами. Обшарпанную стену украшала выполненная красной краской граффити «Спартак-чемпион» с коротким дополнением, выполненным черным маркером «Мясо». Пахло на площадке не лучше, чем в лифте. И Яна позвонила еще раз. За дверью послышались шаги. — Кто там? — Митара. — Меня зовут Яна. — негромко сказала девушка, нащупывая лежащие в сумочке около селиска. — Я работаю с Кортесом. Хочу поговорить с тобой. Марьяна распахнула дверь и повернулась спиной. — Проходи. Квартира была небогатой. Дешевый ковер, старая мебель, потрепанный компьютер. Хозяйка с ногами забралась в крепучее кресло и вернулась к прерванному появлению Мьяны занятию. Она аккуратно смывала с ногтей яркий лак. Митера была типичной Марьяной. Жесткие черные волосы, резко очерченные скулы, худощавая фигура и непроницаемые глаза. Яна неторопливо огляделась и поставила сумочку на диван. Можно присесть? — Я знала, что кто-нибудь из вас обязательно придет, — не отрывая глаз от ногтей сказала Митара. — Тогда почему ждала? — А какой смысл прятаться? Я слышала о Картесе, он упорный и всегда доводит дело до конца. Я не могу прятаться вечно разумно. Митера поставила на журнальный столик жидкость для снятия лака и взяла в руки пузырек с основой. Что ты хочешь знать? Ты была в квартире Ольги. Кто тебе приказал? Богдан Листа? Марьяна молча наносила на ногти основу. Набросив боевую шкуру, ты продолжала действовать логично. Значит, он управлял тобой при помощи браслета. Это так? маряна продолжала молчать. «Браслет Фатымары у Богдана? Зачем ты пришла, если и так все знаешь? Я...» Яна сбилась. «Я хотела понять». «Понять?» митаров вскинула голову, и яростный взгляд ее черных глаз вонзился в девушку. «Ты хочешь понять, как погано быть маряной Хочешь понять, каково это? Знать, что все считают тебя животным?» Постоянно чувствовать презрение и страх. Нас создали. Мы генетический эксперимент. Хочешь знать, какое это унижение? Как ты сможешь это узнать, интересно? Накинешь боевую шкуру? Черные глаза Марьяны слегка позеленили. И Яна уже пожалела, что оставила око Василиска в сумочке. Но Митера пришла в себя. Она глубоко вздохнула и вернулась к своему занятию. Продолжила накладывать основу на ногти. я на тихонько перевела дух и собралась с мыслями. — Вас не считают животными. — Лицензии на отстрел черных морян запретили 39 лет назад, — спокойно ответила Митара. — А убийство оборотня и сейчас не считается преступлением. Нам запрещают даже мстить за своих. — Не преследуют только случаи самообороны. — Доведи Марьяну до бешенства, и она инстинктивно накинет на себя боевую шкуру, — криво усмехнулась Митара. — Вот и повод для убийства. Твой дружок сразу же помчался к орлицам и продал голову моей подруге яд и рога. Яна похолодела. — Хватит давить на жалость. Если все так плохо, иди и прирежь себе вены, чертова калоша. Митара торопила, уставилась на девушку. — Я пришла сюда не сопли тебе вытирать. — А зачем? зачем — Зачем? я решительно подвинула соседнее кресло и уселась прямо напротив Марьяны. — Я хочу разобраться, просто разобраться. Сантьяго хочет убить Богдана, Кортес хочет заработать, Артем хочет спасти Ольгу, и никого из них не интересует. Почему? Почему командор войны бросил все, «На чашу весов!» «Ради топиры!» «Ради?» Яна остановилась и удивленно посмотрела на оборотня. «Ради черной Марьяны?» «Странно, да?» Митара отложила склянку сосновой и внимательно посмотрела на Яну. «Они вместе уже много лет!» «Рыцарь Ордена и черная Марьяна?» «Мы думали, что не можем любить, что нас не могут любить...» что мы обречены на одиночество, что... Митара вздохнула. Тапира помнит Богдана даже в боевой шкуре. Они чувствуют друг друга, они любят. — Рыцари Маряна! — прошептала Яна. — Но при тут аркан желаний? Митара нервно передернула плечами. — У нередко бывают дети. Ярко-синие глаза Яны в ужасе округлились. Она уже не хотела слышать, почему, но было поздно. Особенности нашей генетики таковы, что кто бы ни был отцом, родится все равно девочка, черная Маряна. — О, Боже, Тапира беременна? — поняла Яна. — А Богдан хочет, чтобы ребенок был чудом, — закончила Митара. — Он хочет ввести его в великий дом Чуть, в элиту тайного города, — и будет просить у Аркана сделать топиру чудой? Марьяна покачала головой. Плод уже сформирован. Аркан исполняет только одно желание. Богдан будет просить за своего ребенка.